в жилом доме. Женщина крикнула своей соседке приветствие. Госпожа Тим появилась у окна и сказала, что собирается уложить в шкаф привезенное из прачечной белье. В руке у нее была кипа простыней. Женщина на балконе как раз закончила чистить свой коврик, когда услышала хлопок. Она решила, что это от неисправного зажигания в автомашине где-то на улице. Но сразу же вслед за этим женщина услышала крик о помощи. Он доносился из соседнего дома. Госпожа Тим стояла у окна, когда крикнула еще раз «Помогите скорее». Потом она исчезла в окне. Женщина на балконе позвала мужа. Оба они поспешили к дому соседей. На их крите никто не откликался. Мужа и сына госпожи Тим, вероятно, не было дома. Оба поднялись в спальню, открыл дверь, Они увидели госпожу Тим, неподвижно лежавшую на полу. Рядом с ней находился пистолет. Был вызван домашний врач. Он обнаружил пулевое ранение в верхней части живота. Госпожа Тим уже была мертва. Через два часа прибыли сотрудники уголовной полиции, следственная группа и два судебных медика. В спальне не было никакого беспорядка который бы указывал на какую-либо борьбу или нападение, мертвая лежала перед открытым белевым шкафом. На постели высела стопка выглаженного белья, еще не уложенного в шкаф. Труп лежал на спине. Платье было поднято домашним врачом, собиравшимся обнажить рану и оказать помощь. Когда он увидел, что госпожа Тим мертва, он не стал менять положение ее тела. Огнестрельная входная рана — находилась в центре верхней части живота, кровь не выступила, следов копоти не оказалось. Повреждения, характерные для действия при самообороне, также отсутствовали. Выстрел был произведен из пистолета калибра 6,35 мм. Гильза еще находилась в гнезде. Особенно поразило криминалистов то, что пистолет был на предохранителе. Кто поставил его потом на предохранителе? Муж и сын, вернувшиеся тем временем домой, и полностью ошеломленные, не могли ответить на это. На расспросы криминалистов шлифовщик Алмазов ответил, что смерть жены для него неотканима. Она была хорошим стрелком с пистолетом. Вообще хорошо разбиралась в оружии, всегда брала его с собой на охоту. Пистолет был зарегистрирован по существующим правилам. Шлифовщик Алмазов подавил его жене, так как она часто дома одна, так, что алмазы могут привлечь внимание преступников. Отец и сын подтвердили, что госпожа Тим хранила пистолет в самом верхнем ящике бельевого шкафа, чтобы его не смог достать внук. Само собой, разумеется, она держала его на предохранителе. Судебно-медицинское вскрытие позволило сделать выводы о происхождении смертельной раны. Пулевой канал пролегал от середины верха живота вправо, рядом с очевидным отростком грудины, и примерно на уровне шестого ребра уходил в глубину. Пуля пробила печень и диафрагму, потом правый желудочек сердца, и застряла в корне правого легкого. Смерть наступила от большой потери крови. Так как отсутствовали следы копоти, то это означало, что выстрел произведен с расстояния исключавшего участие собственной руки. И так, с уверенностью, можно было констатировать, что произошло не самоубийство. Но признаков совершенного убийства тоже не было. Порядок, сохранившийся в спальне, трудно было согласовать с предположением о нападении. Кроме того, почти достоверно установлено, что госпожа Тим находилась в доме одна. Все это позволило лишь сделать вывод, что здесь на лицо несчастный случай со смертельным исходом. Последующие технико-криминалистические исследования подтвердили это предположение. Пистолет был исследован в ведомстве по уголовным делам Штулгарте. При этом установлено следующее. Пистолет МАП, калибр 6,35 мм, номер Двадцать семь сто пятьдесят восемь снабжен спусковым предохранителем.